Она услышала голос старухи, говорившей на своем уже знакомом французском. «Ну, как, дойная корова, ты ей понравился?» «Разумеется», — самодовольно ответил Саша. Гладил, пока она не замурлыкала. «Для англичанки она необычно чувственная. Думаю, я окрутил ее. Она снова захочет меня». «Она тебе заплатила?» — Заскрипела старуха и Саша, должно быть, пожал плечами. Фрина слышала, как княгиня слегка шлепнула его. «Бабушка, не будь такой жадной!» запротестовал он, смеясь. «В следующий раз заплатит. Думаю, в конце концов я на ней женюсь». «Может быть. По крайней мере, ты не напрасно потратишь силы. Похоже, она богата и умна». «Это правда. Она спасла меня обманом». «Ее голова работает с потрясающей скоростью. Надеюсь, она найдет снежного короля». «Да, она его найдет. И тогда ты последуешь за ней, и...» Дегра создала глухой звук, возможно, сопровождавшийся красноречивым жестом. «Месть сладка, деточки. Мы вытрясем из него все до последнего сантима, прежде чем он умрет». С таким капиталом тебе, Саша, больше не придется работать, а твоя сестра сможет выйти замуж по любви. Княгиня радостно загоготала. «Я не выйду замуж», — возразила Элли. «Мне не нравятся мужчины». «Саша, когда в следующий раз пойдешь к мисс Фишер, возьми меня с собой. Ну, пожалуйста, Сашенька». «Не думаю, что ей это понравится», — задумчиво произнес «Саша». Ну, я ее спрошу. Мне нужно помыться. Скоро спектакль. Иди, потри мне спину. Фрина беззвучно прошла по коридору. Без единого слова она миновала швейцара. Он проводил ее удалявшуюся фигурку мрачным взглядом и вздохнул. Он видел, что эта женщина принадлежала к сливкам общества. Лучше держать сторону имущего класса. По крайней мере, Его так учили. Но ему ничего хорошего это еще не принесло. Вскоре Фрина поняла, что она привлекает к себе внимание, потому что идет слишком быстро. И к тому же, чтобы бегать в узкой юбке, широком пальто и на высоких каблуках, нужно быть очень внимательной. А в данный момент она на это не способна. Поэтому она зашла в кафе, заказала чай, закурила сигарету, и выпустила в воздух облачко дыма. Так вот, зачем русские приняли ее в свою компанию. Для приманки. Какое вероломство! Она пила чай слишком быстро и обожгла небо. Злиться на этих русских бессмысленно. Они аморальны и симпатичны, как котята. И все же она поклялась себе в одной вещи. Саша не вытащит из ее кошелька ни единого Пенни, и она никогда не выйдет за него замуж. Многих женщин на этом свете используют мужчины, но Фрина не собиралась становиться одной из них. Фрина открыла первое из двух писем и обнаружила в толстом белом конверте составленные с безупречным вкусом приглашение на сегодняшний ужин от господина Сандерсона, депутата парламента. Она отложила приглашение и разорвала другой, надушенный конверт. На отчаянно лиловом листе бумаги значился адрес Лидии Эндрюс. В немногословной записке Лидия просила мисс Фишер позвонить ей при первой же возможности. Фрина фыркнула. И все-таки эта женщина была липучей. Она скомкала письмо и вышла из кафе, бросив письмо Лидии в урну для мусора. Она поедет на ужин к Сандерсону, но перед этим им с Дот нужно кое-куда пойти и кое с кем встретиться. В первую очередь она должна была взять на прокат машину. Фрина хорошо водила, и ей не нравилось постоянно вызывать такси. Она вспомнила, что видела на этой улице, ближе к окраине города, гараж. Там раньше были конюшни для городских экипажей. Фрина вскочила в трамвай, и крепко ухватилась за поручень, вдыхая странный, пахнущий озоном и горячей пылью, воздух. Вскоре она высадилась на углу Спенсер-стрит. Гараж оказался большим, недавно выкрашенным помещением. Едва Фрина вошла, перед ней возник услужливый, запачканный бензином молодой человек». Мрачное помещение бывших конюшен теперь сияло светом медных светильников и тщательно отполированными выкрашенными стенами. Молодой человек проворно вытер руки обрывком ткани и поспешил к ней. «Мадам, чем я могу вам помочь?» «Я хочу взять машину на прокат», — сказала Фрина. «Какие у вас есть?» Молодой человек указал на внушительную герцогиню — Высокая подвеска, закрытый кузов. Наверняка ее делал мастер, изготавливавший прежде кареты. Фрина улыбнулась. «Боюсь, такая тихоня не для меня. А как насчет этой?» — спросила она, проводя рукой по ярко-красной гоночной испано сюиза. Лихая низкая подвеска, внушительный капот с дьявольским мощным мотором. Молодой человек смерил Фрину взглядом, пытаясь оценить ее силы.